Андрей смотрел на тонкие руки Октина Хаша, которые плетьми высовывались из-под тигровой накидки. Руки были густо татуированы. Левую обвивал синий змей, хвост которого скрывался под тигровой накидкой, а голова лежала на тыльной стороне ладони. Другая рука была украшена узорами, среди которых угадывались зубастые рыбы. «Мы недовольны», — услышал он голос жана который снова переводил. «Вы не отдали нам стаю белого волка?» «Вы не хотите мира? Значит, будет война. Мы сами отберем от тебя твоих рабов, а ты с веревкой на шее будешь идти за моей повозкой». Говоря так, Охтенхаш не двинулся с места. Пока Жан переводил, он заинтересовался креслом, поковырял ногтем обшивку, затем принялся задумчиво чесать большой палец на ноге, став похожим на умную обезьянку. «Мы не хотим войны», — сказал Конрад. «Мы — могучие люди. Мы сильнее всех твоих армий, и ты об этом знаешь». «Я об этом не знаю», — возразил Октенхаш, — «потому что мы еще не воевали. Но думаю, что мои воины сильнее». «Что ему нужно?» — спросил Конрад Андрея. «Я ни черта не понимаю. Он в самом деле хочет с нами воевать?» «Вряд ли», — сказал Андрей. «Он даже не удосужился изобразить гнев. Спроси его». Хочет ли он меняться с нами или торговать?» Октенхаш кинул на Андрея острый взгляд. Жан перевел. «Что вы мне дадите?» Октенхаш рассматривал палец ноги. «У нас есть пища, украшения. У нас есть котлы, чтобы варить еду». Конрад задумался. «Чем бы еще пожертвовать?» «Хорошо было капитану Куку. Он специально вез бусы для туземцев». «Мы сами добудем себе пищу», — сказал Октинхаш «И у нас есть из чего ее хлебать. Нам нужно оружие. Железное». «Мы не можем дать вам оружие и железо», — сказал Конрад твердо. «Потому что ты будешь убивать им других людей». «Вот зачем приехал Октинхаш понял Андрей. «Все остальное — камуфляж». «А зачем еще нужно железо?» Удивился Октенхаш. «Железо нужно, чтобы строить и добывать руду, пахать поля и делать нужные вещи», наставительно сказал Конрад. Но его слова канули в пустоту. «Железо нужно, чтобы завоевывать», не менее наставительно произнес Октенхаш. И старейшины, сидевшие на полу, закивали головами, поражаясь мудрости вождя. Октенхаш откинул полу своей накидки, У пояса висели два ножа в кожаных ножнах. Он не спеша вытащил один и протянул его Андрею, которого, видимо, считал более важным вождем, чем Конрада. Андрей взял нож. Нож был из стали. Одного взгляда было достаточно, чтобы это понять. Но даже не это более всего заинтересовало Андрея. Он понял, что основой для клинка послужила прокатанная на заводе полоса стали, которую потом разрезали на куски и заточили. Разумеется, здесь никто еще не умеет выплавлять железо. Но откуда-то в лапы Огтина Хаша попала настоящая сталь. «Это хороший нож», — сказал Андрей и вернул его Огтину Хашу. «Из чего сделана такая красивая рукоять?» «Рукоять сделана из зуба акулы», — перевел Жан и добавил от себя. «Это в самом деле сталь?» — Да, — сказал Андрей, — но поговорим позже. Из-под потолка прозвучал голос Таймура. Тот включил внутреннюю связь. — Пища для воинов готова. белогорочка говорит, что им должно понравиться. Мы понесли ее к ограде. — Где их контролер? Октенхаш даже не взглянул на потолок. Он не выпускал из руки ножа. Конрад сказал... Огтенхаш просил, чтобы его колдун проверил пищу. Пускай он пойдет и проверит. Огтенхаш выслушал перевод и кинул два слова толстой бабе в меховой шубе. Та захихикала и с трудом поднялась с пола. «Андрей», — устало попросил Конрад, — «ты не проводишь его? И скорее возвращайся». Андрей пошел к двери. Колдун за ним. Снаружи у дверей станции уже ждал Таймур. Рядом на тележке закрытый котел и в ящике груда лепешек. Белогурочка стояла у самой стены, не решаясь выйти на свет, потому что совсем близко, за невидимой преградой, столпились воины. При виде пищи они зашумели, видно, в самом деле проголодались. Колдун заковылял к тележке.